Глава 36. Тимофей. Матвей чувствует себя как дома. Сам находит стаканы, наливает, и один толкает по столу мне. Ловлю почти на краю и с неодобрением смотрю на брата. «Что, опять будешь морду бить?» — спрашивает он. «А я думал у нас примирительный литр». Вздыхаю и залпом выпиваю. Может, это поможет заглушить пожар гнева, направленного на Матвея. Ты можешь хоть иногда быть серьезным, Смотрю на него. Или для тебя вся жизнь — это одно сплошное веселье. Тимоша, Тимоша. Брат качает головой. Если бы я относился к жизни без юмора, то давно бы пускал слюни в психушке, выдавая нечленораздельные звуки. Но мы ведь не за тем, чтобы говорить о моем образе мыслей. Я только усмехаюсь, подталкивая легонько пустой стакан к Матвею. «Как раз о твоем образе мыслей», — отвечаю я, принимая новую порцию. «Ты каким местом думал, когда творил черт знает что? Что у тебя в башке, Матвей? Мы не карты в твоих руках, которые ты можешь разыграть по своему усмотрению. Ты чуть не разрушил мою семью». «Тебе повезло, что Милена нормальная ба... женщина». Поправляется он в последний момент. Симпатичная мордашка, отличные сиськи и мозги, убойное сочетание. Теперь я понимаю, почему ты на ней женился. Я сейчас опять ему врежу. Сильнее сжимаю стакан, бросив на Матвея убийственный взгляд, который, впрочем, брата никак не трогает. Он, кажется, даже не понимает, почему я опять завелся. То есть, по его мнению... Я не должен реагировать, что Матвей успела грудь моей жены рассмотреть. Боже мой, докатился. Никогда не сомневался в Милене, в наших с ней отношениях. А сейчас ревную к брату. Да уж, Тимофей, так и самому до дурки недалеко. Матвей выгибает бровь, как получается, только у него. Сколько я не пытался повторить этот финт, никак. И тут до меня доходит, что брат... «Не пытался меня задеть сейчас. Он просто такой, какой есть». «Так зачем ты все это делал? Не поверю, что просто решил развлечься». Даже делаю кавычки пальцами на последнем слове. «Ну же, не держи в себе. Поделись с братом. Ты упомянул, что я о чём-то не знаю». «Точно. Матвей делает вид, что вспоминает, но я уверен, что он и не забывал». Правда, не понимаю, что двигало отцом. Видимо, из двух зол он выбрал меньшее. Ты ведь тоже не идеальный сын. Так, я окончательно перестаю что-то понимать. Причем тут отец? И как с обидами Матвея на отца связан я? Да, я не идеален. Никто не идеален. Ни я, ни брат, ни наш отец. Матвей говорит загадками. Но сейчас он не играет. Я слишком хорошо знаю его. Он пытается мне донести что-то, что я сам должен понять. «Значит, дело в отце», — киваю я. «И, скорее всего, даже не так. Я уверен, что твоим связным с семьей была Рая». «Она вышла со мной на связь где-то месяца два назад», — подтверждает брат. «Если честно, я соцсетями не пользуюсь. Но тут что-то стало скучно. Решил проверить, и вуаля». Жизнь заиграла новыми красками. Честно говоря, я думал, что ты знал. Ладно, в том, что бывшая одноклассница тут замешана, я не сомневался. Но что она могла такое написать Матвею, что он вернулся и начал творить какую-то дичь? Вспоминаю, что и родители хотели со мной наладить общение, потому что отец... Усмехаюсь, ведь пазл начинает складываться, и Рая, как ассистентка отца, в курсе всех его дел. Ты хочешь сказать, он написал завещание, в котором забыл, что у него есть еще один сын? Понимаю я. Матвей, твою мать! Смею напомнить, что мать у нас общая. Поднимает брат вверх указательный палец. Только вот в чем дело, загадочно продолжает брат. Ни черта он не оставил нам обоим. Точнее, не так. Он выдвинул парочку дурацких условий. Дело не в деньгах. Пусть в реальной жизни все всегда упирается в них, но не в этом случае. Мне плевать, что сделал отец со своими активами и недвижимостью, однако брат себя чувствует обделенным, и как раз не в финансовом плане. Он делал со своей жизнью все, что хотел. Он проживал ее так, как хотел. И у него получилось. У Матвея, возможно, денег больше, чем у отца. Но никто из близких не оценил его успех. Никто не поддерживал. Ему не с кем было разделить это. В итоге обида затопила младшенького. Мне этого не понять, потому что после ссоры с родителями у меня была Милена. Она делила со мной и падения, и взлеты. Мы радовались вместе, переживали вместе. А кто был с Матвеем? Я даже знать не хочу, что там за условия. Морщусь, но не от вкуса напитка в моем стакане. «Братишка, избавь меня от своей жалости!» Возмущается Матвей и тоже морщится. «У меня все хорошо!» «Ага, соглашаюсь я. Главное, самого себя в этом убедить. Правильно Милена сказала, что вы с ней похожи. Теперь я понимаю». Брат усмехается, рассматривая свой стакан. Пусть он придумывает хоть какие мотивы для своих действий, но переубедить меня он не сможет. Черт возьми! Разве нельзя было приехать и просто поговорить? Больше ни о чем не спросишь. Матвей возвращается к своей привычной маске беззаботного парня. Например, как я это все провернул? Кто мне помогал? Ну же, Тимоша, не терпится поделиться. Может, мне еще и надо восхититься твоей изобретательностью? Снова начинаю закипать. Думаю, за эти годы у тебя появилось немало связей. Правда, не думал, что в Москве. «Я нравлюсь людям», — скалится мой брат, явно гордясь собой. «Тут я с ним соглашусь. Он умеет быть обаятельным, когда ему что-то надо. Какая-то в нем есть харизма, к которой тянутся люди. Даже моя дочь приняла его моментально. Она смеялась с ним. Матвей определенно нравится и Дарине, и Милене. И это несмотря на все, что он сделал». «Ну так рассказывай. Позволяю ему минутку хвостовства». А то еще лопнешь, если не поделишься. Узнать о твоей жизни не составило труда, но я не знал, с какой стороны подойти. Дважды Матвея просить не надо. Он сразу же начинает говорить, вновь наполняя наши стаканы. Меня заинтересовала подруга-криминалист. Надо было, чтобы меня увидела она. Честно говоря, я думал, что ты женился просто на красивой куколке, но все же не был уверен, что она примет меня за тебя. «Все же жить с человеком, спать с человеком». «В общем, ты меня понял. Тем более я не знал, рассказывал ли ты своей жене о моем существовании, поэтому проще было зайти с подруги. И мне лишь надо было, чтобы Марина оказалась в нужном месте и в нужное время». «Гостиница. Понимаю я. И ведь у меня даже мысли не было, что тут замешан ты. Я подумал, что Марина просто обозналась». Знаешь, эти гостиничные коридоры часто так плохо освещены, и после этой истории мы с Миленой поговорили, она поверила, что меня там не было. Я же говорил, что жена твоя с мозгами, улыбается Матвей. Поэтому я решил, что Марина должна еще раз меня увидеть. И все думал, когда она додумается хоть что-то сделать с генетическим материалом, тогда бы ты не смог отвертеться. А если бы испихнул все на меня, то это недоказуемо. «Мы генетически одинаковы». «А если бы она сняла отпечатки для проверки?» Спрашиваю, уже зная ответ на этот вопрос. «Матвей играл». «Тогда он играл и сделал свою ставку. Или пан, или пропал. Отпечатки у каждого уникальны, даже у нас с братом». «Снимать отпечатки – дело трудоемкое», – отмахивается Матвей. «Я поставил на пота жировые следы и не прогадал». «Знаешь, что самое главное за карточным столом? Не просчитывать карты, а читать людей. Я сделал свою ставку, она сыграла». «Надо было Милене сразу рассказать о тебе. С громким стуком опускаю стакан на столешницу. Моя вина здесь тоже есть, не буду отрицать. Но и признаю, что ты проделал огромную работу, чтобы насолить мне. Как тебе спалось вообще?» со знойной красоткой на шелковых простынях? Отлично. Матвей смеется. И знаешь, я, наверное, задержусь в Москве. Ну а что, у меня теперь здесь бизнес? Видимо, это хватка и чуйка у нас от отца. Многие пытаются построить и сохранить бизнес, но не всем это удается. Ресторан купил и подослал этого милого директора к моей жене. Интересуюсь, давая понять, что дважды два я складывать умею. Надо же было заходить со всех фронтов. Брат пожимает плечами. Но вы все оказались крепкими орешками. И Марину мой человек не впечатлил, хотя он на минуточку красовался на обложке журнала. Милена с Димой держала дистанцию в любой ситуации. А та брюнетка в Твери, которая мне каждый вечер глазки строила, тоже твоих рук дело. Вспоминаю, не веря, что брат так далеко распростер свои руки. Понятия не имею, о чем ты. Матвей качает головой. Я ему верю. Незачем лгать, когда он сам рассказывает мне о своих героических поступках. Ладно, девчонка, в Твери была случайностью, тут я даже спорить не стану. Ну, и чего ты хотел добиться? Возвращаюсь к нашим баранам, которых нужно пересчитать и отправить в загон. Чтобы я страдал, чтобы стал похожим на тебя. Матюша, я тебя не понимаю. «Не называй меня так!» «А ты прекрати называть Тимошей!» «Ладно, уделал!» Брат поднимает руки. «Тебе вообще не кажется, что мы засиделись, и как-то литр подошел к концу, остальное отложим, может?» «Я с ним согласен. Мозги уже почти в тумане. Последние дни на стрессе. Ночами едва мог уснуть, а сейчас снотворное неплохо действует». «Так что за условия у отца в завещании?» Все же задаю этот вопрос. «Если он не оставил ничего нам, то кому?» «Твоим детям, при условии, что они будут жить с тобой. Только в этом случае ты сможешь стоять во главе его империи, а после их совершеннолетия все будет поделено поровну». «Вот тут Матвею удается меня удивить. Мне даже напиток поперек горла становится». Начинаю кашлять, и брат заботливо хлопает меня по спине, поднявшись. «Дети отца подвели, но он понадеялся на внуков. Наконец, откашлившись, понимаю я. А если я оборву связь с детьми, то...» «То все будет продано с аукциона, а деньги пойдут на благотворительность», — говорит Матвей, возвращаясь на место. «Вот я и подумал, что пусть не достанется никому». «Достаточно было развести тебя с женой, а дальше и моя помощь не нужна». «Ты просто сволочь», — смеюсь я. «И отец наш тоже не подарок, но ты его переплюнул». «Стоит вспомнить об отце, хотя не в первый раз за вечер, как на столе начинает вибрировать мой телефон. В такое время хороших новостей я не жду, поэтому даже не хочу смотреть на экран». «Тим!» Кивает Матвей на смартфон. Слушаю. Отвечаю неизвестному абоненту. Тимофей Олегович, доброй ночи. Узнаю голос лечащего врача отца. Вы просили звонить, если... Что с ним? Нажимаю на глаза пальцами и понимаю, что боюсь услышать новость, которая все изменит. У вашего отца была остановка, но мы его завели, говорит Валерий Павлович, и я выдыхаю. Только это может повториться. Спасибо за новости. Беру себя в руки. Держите меня в курсе. Отец? Мгновенно понимает Матвей, когда я вешаю трубку. Хорошо, что Валерий Павлович позвонил мне, а не маме. Ей сейчас дополнительный стресс ни к чему. Отец жив, его сердце завели. Он сильный, он выкарабкается. Он жив, но у него была остановка. Тихо произношу. Матери ни слова. У нас снова появляются секреты, братишка. Матвей хочет казаться все тем же Булагуром, которого ничего не волнует, но я вижу, что это не так. Как, черт возьми, наша семья докатилась до этого. Возможно, если бы не Милена, мы бы сейчас с братом не сидели и не разговаривали, а мать не спала бы в соседней комнате. Но хотя бы все прояснилось. Надеюсь, очередные сюрпризы не будут ждать меня завтра. «Я опять хочу набить твою самодовольную рожу», — устало произношу. «Матвей, как так можно?» «Милена, единственный человек, который был со мной в любой ситуации, который понимал меня. И ты хотела это отнять у меня. Хотел, чтобы я стал таким же одиноким, как и ты? Неужели ты никогда никого не любил, Матвей?» «Мой вопрос застает брата, судя по всему, врасплох». Кривая ухмылка заставляет меня присмотреться к брату. «Да ладно, неужели он смог кого-то полюбить?» «Я, наверное, поеду», — Матвей поднимается и упирается рукой в стену. «А насчет твоих детей в завещании отца ничего нет?» — спрашиваю я и киваю. «Да садись ты уже обратно». «Видимо, он решил, что остепениться мне не суждено», — разводит брат руками. Да я как бы и не горю желанием обзаводиться потомством. Знаешь, я сегодня здесь, а завтра в Лондоне, на турнире по покеру. Да кто вообще знает, что мне может в голову ударить? Честно, я и сам не в курсе своих планов. Была женщина. Догадываюсь я, ткнув в Матвея пальцем. Вот тут ты меня не обманешь. Иди к черту, Тимофей. Сейчас очень серьезно произносит брат и смотрит в потолок. И не лезь ко мне в душу. То, что ты там найдешь, тебе совершенно не понравится.